Глава 79. У Анники Карлсон и мысли не возникло позволить Эдвину одному пойти в школу. Относительно того, что Бэкстрём проводит его в 8:00 утра, она не питала иллюзий. Кроме того, ей требовалось забрать свой автомобиль, оставленный предыдущим вечером. Сделав это, она припарковалась выше по улице в 100 м от подъезда дома, где жили Бэкстрём и Эден. Без минуты 8 Бэкстрём вышел из него, одетый в длинный халат из красного шёлка и чёрные тапки. Он постоял на тротуаре с миной полководца, обозревавшего поле битвы, проверяя всё ли спокойно вокруг. Потом из подъезда вышел Эдвин. Бэкстрём погладил его по голове и сказал ему что-то прежде, чем исчез в доме снова. Эдвин же выглядел насторожённым, как маленький индиец. когда двинулся вверх по улице, полностью занятый попытками смотреть во все стороны одновременно, и, чтобы не напугать мальчика, Анника опустила стекло и позвала его. «Привет, Эдвин, ты в школу?» «Маленький мужичок», — подумала она, и если бы у нее по какой-то причине не перехватило дыхание, заключила бы мальчика в объятия. Судя по его виду, он обрадовался и испытал облегчение, увидев ее. «Анника, что ты здесь делаешь?» Не надо было забрать машину, объяснила она, не желая смущать его напрасно. Хочешь, я подвезу тебя до школы? "Да", сказал Эдвин. Тогда я смогу показать, какой дорогой шёл, когда вчера черепоубийца преследовал меня. Примерно в то время, когда Анника Карлсон везла Эдвина в школу, Ян Стикссон и его коллега и бывший однокурсник расматривал записи со всех восьми камер наружного наблюдения, контролировавших вход в полицейскую штаб-квартиру со стороны Польхимзгатена. Эдвин попал в поле зрения всех камер, когда шёл мимо по улице. 10 секунд спустя проехала красная ауди, причём столь медленно, словно одинокий водитель, сидевший в ней, искал место для парковки. Несмотря на тонированные стекла и солнцезащитные очки, водитель был хорошо виден на нескольких кадрах. «Только скажи, если вам понадобится помощь для анализа снимков», — предложил коллега Стиксона. «Я отдам о себе знать в таком случае», — заверил его Стиксон. «Большое тебе спасибо за помощь». «Фь ерунда», — отмахнулся его коллега. «Передай от меня привет этому дьяволу, когда возьмете его». Высадив Эдвина перед школой, Анника Карлсон поехала прямо к зданию полиции Сольна. В том, что красный автомобиль следовал за Эдвином от его дома до школы, у неё сегодня не было никаких сомнений. Также она не сомневалась, что именно Даниэль Джонсон сидел за рулём. Оставался только один вопрос: как Джонсону удалось узнать об Эдвине? С помощью их прокурора или шефы полиции, он не мог сделать этого. Совершенно независимо от того, знакомы ли они и поддерживают ли по-прежнему с ним контакт. Кто-то сказал что-то кому-то, и далее информация попала не к тому человеку. Кто-то из сотен полицейских, которые каждый день проходили через здание полиции Сольны, подумала Анника Карлсон. Самое время поговорить с Стоиваниным, он ведь не только шеф нашего криминального отдела, но и тот, кто вообще знает больше всех относительно других коллег. И что ты думаешь? спросила Анника Карлсон, когда полчаса спустя сидела в кабинете Тойванина и только что облегчила душу. По-моему, тот, кого ты ищешь, сидит здесь, сообщил Тойванинин, вздохнув и покачав головой. "Что?" спросила ошарашенная Анника Карлсон. "О чём он говорит?" подумала она. "И с Тоиваниным клещами слово не вытащишь." "Ты помнишь, когда мы получили это дело?" спросил Тоиванин. "Если не ошибаюсь, ты прислала мне сообщение по электронной почте в тот же вечер." "Это было 19 июля, вторник," напомнила Анника Карлсон. "О'кей," сказал Тоиванин. На следующий день Боркстрём зашёл ко мне и между делом спросил: "Не случилось ли чего?" Тогда я упомянул, что наконец мы нашли череп с пулевым отверстием на острове озера Миларен. Тогда его обуяла жажда деятельности. "Да, конечно, он хотел навязать нам прокурора, но, к счастью, мне удалось остановить его с помощью обычных аргументов". "Печально, что ты не довёл дело до конца", заметила Анника Карлссон и ухмыльнулась. Я понимаю, что ты имеешь в виду, сказал Тоиванин и вздохнул ещё раз. День спустя, вероятно, в конце недели, я столкнулся с Баркстремом в торговом центре Сольна. Он немедленно пригласил меня выпить кофе, а потом снова начал болтать о том, как дела с черепом, сами ли мы нашли его и тому подобное. И тогда я рассказал, что мальчуган сделал это, и дело оказалось у нас, поскольку парнишка живёт в одном доме с Баркстремом. Но он никогда не спрашивал его имя. «Нет, однако не так трудно выяснить все. Маленький мальчик, который живет в одном доме с Бэкстремом, вряд ли там много детей». «И как мы теперь поступим?» — поинтересовалась Анника Карлсон. «Проще всего спросить Бэкстрема, поддерживает ли он по-прежнему контакт с Джонсоном. И когда мы сделаем это?» «Сейчас», — ответил Тойванин. «Сейчас». Мне всё равно надо встретиться с ним и поговорить о совсем другом деле. У тебя есть хорошая фотография Джонсона? Даже несколько, сказал Анника. Могу я позаимствовать твой компьютер? Как приятно, сказал их новый шеф 5 минут спустя, когда Тоивонин и Анника Карлссон расположились в его кабинете. Чем я могу вам помочь? Ты знаешь его? спросил Тоивонин. и передал ему фотографию улыбающегося Даниэля Джонсона. "Да, конечно", подтвердил Боргстрём и улыбнулся. "Это один из моих друзей детства. Сейчас он работает в Министерстве иностранных дел, очень успешный человек. Если верить слухам, которые ходят в коридорах дворца Арфурстена, скоро он станет нашим послом в одну из соседних стран". "Вы по-прежнему поддерживаете контакт?" вмешалась в разговор Аника Карлсон. Да, не каждый день, естественно, но мы видимся время от времени. В последний раз встречались месяц назад, ужинали вместе в Селоскапите. Да, в клубе Лиллос Селоскапит. Мы оба его члены. Нас пригласил общий знакомый, недавно вернувшийся в Швецию из-за границы, где проработал много лет. Почему вас это интересует? А ты случайно не рассказывал Джонсону, что мы нашли череп на острове озера Миларен? спросил Тоиванин. Мы разговаривали, как это обычно бывает, о событиях на работе, вы знаете, да я почти уверен, что сказал это почему-то, да просто потому что мы вместе проводили летние деньки на озере Миларин. Не знаю, говорил ли я, но мы с Даниэлем в прошлом были скаутами на шлагере, находился на острове Керён. А ты случайно больше ничего не рассказал? спросил Тоиванин. Не понимаю, что ты имеешь в виду. сказал Баркстрём, внезапно перестав улыбаться. Ты случайно не рассказывал, что его нашёл маленький мальчик, который живёт в одном доме с коллегой Бэкстрёмом, поинтересовался той вонин. Да. Он ведь спросил, как мы нашли его, и тогда я сказал, что он оказался у нас, поскольку эту находку сделал парнишка, живущий по соседству с самым известным полицейским Швеции. «Это было глупо с твоей стороны», — буркнул Тойванин. «Извини, дьявольски глупо с твоей стороны», — повторил Тойванин. «Но в чем дело? Это была ничего не значащая и абсолютно безвредная информация. Тогда я должен объяснить, почему это не так. Почему она была далеко не безвредной?» — проворчал Тойванин. «Боже, праведный!» "Вот кликнул Баркстрём 5 минут спустя. Что я натворил? Это же ужасно. И что нам делать теперь?" "Для начала, по-моему, хорошо бы всем держать язык за зубами", заметил Тойвонин. "Да, но нам надо же составить заявление", сказал Баркстрём. "Я ведь фактически разгласил секретную информацию". Карл Бертельюнсон чувствует себя не лучшим образом, подумала Аника Карлсон. но довольствовалось лишь кивком. И он неплохой человек. «Как уже сказано, — продолжал Тойванин, — если мы сейчас просто будем держать язык за зубами, надо полагать, в конце концов, все образуется. У меня случались ситуации похуже». «Вы слишком добры ко мне», — промямлил Бэкстрём, «при мысли о том, что я натворил». В десять часов они держали военный совет в кабинете Бэкстрёма. Анника Карлссон рассказала, что ей удалось найти, откуда произошла утечка. Обычная болтовня без злого умысла, констатировала она. Если я могу что-то сказать в его защиту, то похоже, он ужасно расстроился, когда понял, что натворил. Надо ли нам тогда забыть про хвас, спросила Лешкевич. Нет. С какой стати, поинтересовался Бэкстрём. Если она также случайно проболталась, Почему мы должны прощать её? Я собирался задать ей прямой вопрос. У меня есть предложение, сказала Анника Карлсон. И какое? Давайте позволим Тойвонину спросить её. Пусть она поймёт, что не только нас одних это интересует. Ну да, а почему бы и нет? улыбнулся Бэкстрём. А эта развратница совсем не дура, подумал он. Если тебя интересуют снимки Джонсона и его машины, то я дал их Нееми, сообщу Стиксен. Он обещал сразу взглянуть на них. Хорошо, кивнул Бэкстрём. А что мы будем делать сейчас? спросила Кристин Олсон. Сейчас у нас будет встреча. Общая, сказал Бэкстрём. Мы сядем и подведём итоги и попытаемся наконец навести порядок в этом расследовании. Как поступим с прокурором, спросила Надя. Естественно, она будет участвовать, ответил Бэкстрём. Я сам поговорю с ней. Мы увидимся в час. Оставшись один в кабинете, Бэкстрём сразу же позвонил Хвас и объяснил ей, что он, к сожалению, вынужден созвать внеочередное совещание следственной группы. Не проинформировав сначала меня, сказала она. Это недопустимо с твоей стороны, Бэкстрём, я ведь руковожу данным расследованием. Поэтому я и звоню, ответил Бэкстрём. Нам необходимо встретиться, давай в час в обычном месте. Я, к сожалению, занята после обеда, зато могу в понедельник, и поэтому произошло нечто важное, перебил прокурор Бэкстрём. И это не может ждать до понедельника. Печально, что у тебя нет возможности прийти, но в таком случае нам придётся всё решать без тебя. А в чём дело, всё так серьёзно? Я не могу говорить об этом по телефону, сказал Бэкстрём. Я свяжусь с тобой, буркнула Хвас и положила трубку. Итак, старуха отказывается прийти, констатировала Анника Карлсон. Сама собой она явится, сказал Бэкстрём. Не из желания пообщаться с нами, просто она ещё больше боится того, что может произойти, если она не придёт. Но ведь такой же маньяк порядка, как и клерк Джонсон из Министерства иностранных дел. Я думаю, ты прав, кивнула Анника Карлсон. Есть ещё одно дело, о котором я хотел попросить тебя, сообщил Бэкстрём. Наконец-то, широко улыбнулась Анника. Дверь закрой сначала, чтобы нам никто не помешал.